567. Где бы и как бы ни текла жизнь человека, и что бы ни происходило с ним, наиглавнейшим фактом жизни является его связь с иерархией света, ибо сама жизнь, как таковая, без учителя света будет подобна бегу на месте, бегу белки в колесе подобно. Из колеса надо выйти, из колеса рождения и смерти. Воплощения останутся, но круг разомкнется и станет спиралью подъема, каждый раз завершаясь при смерти на точке более высокой, чем та, которая предшествовала ей. Рост и расширение сознания сопутствуют спиральному восхождению, а ведущим магнитом становится учитель элик. Путь этот пролегает в беспредельность, и из-за превращается человек в путника великого пути. Не кончается ничто — Все служит лишь точкой начала, следствие приносящего по созвучию или продолжениям начатого. Умалишенно снуют люди по планете, чтобы закончить ничем и уйти, ничего из окружения своего не взяв дальше с собой. Но собиратель сокровища может каждое действие свое, мысли или чувства использовать для приумножения камня, кристаллы его увеличивая сознательно. как полезно может быть все, если и ведома цель. Конечно, растут и они, не знающие великого пути, но разница между ними и теми, кто знает, такая же, как между младенцем и взрослым. Многие пребывают еще в младенческом состоянии. Спаситель называл их слепыми, а иных — мертвецами, ибо сознание их решенное огня жизни разлагалось в застой. Владыка есть двигатель эволюции. владыки примкнувшись становится толкачом для спящих сознаний противоречие в том что люди порой проявляющие кипучую деятельность спят в духе и труд их бесплоден для духа все успехи земные ничто если дух не проснулся но при пробуждении духа становится немогучим могугучим фактом жизни всенос с владыкой будет служить продвижению и эволюции цель материального прогресса настоящего времени состоит в том чтобы вдохнуть в него учение жизни и тогда сразу одухтворить все то что ныне сознательно неосмысленно возводится храм культуры но лишь доженствующий наполнить его пространственный огонь объеднивший сознанием людей даст ему пульсацию жизни но стены его материальны, равно как и основание и надо закончить его иначе идущий огонь не во что будет принять непринятый сознательно разрушителен будет и не принявший сождет ждем пробуждения сознаний этим явлением обусловливается ход событий ускорить хочу но огненный цветок духа не раскроется раньше срока ждем ждите вы чующие значения происходящего Ждем, чтобы позвать в беспредельность. Ждем, но уготовляем пути и ближайший подход. Стены надо достроить и куполом зданий покрыть. Так надо слить материальное и духовное в едином понимании жизни. Ведущему ведомы точные сроки. Дам знаки наступающих сроков каждому соответствующие.